Глава двадцать седьмая. Объятие. Клавдия Маслова. Мысль о том, что я могу стать магом, неожиданно взволновала меня. но а кто бы не захотел обрести возможность управлять энергией, а вместе с ней и долголетие, и самореализацию в новом мире. А какой у меня дар, уточнила я. Не знаю. Я не знаток в этом, да и сейчас не в форме из-за проклятия. «Если хочешь, я найму тебе наставника, и сможешь с ним все выяснить и освоить свой потенциал. Я только чувствую, что магия в тебе есть, и ее много», — пожав плечами, произнес Скайран. Предложение было весьма заманчивым, но не сейчас. Пока еще не решена проблема с возможностью обратного обмена, Стефан слишком мал и требует постоянной заботы. Да и проклятие Кэя меня очень даже тревожит. «Быть может, позже», — ответила я. «Понимаю, пока тебе не до того. Но мы все равно хотели встретиться с профессором Аргионом после того, как вернемся в Легор-Холл. Думаю, он захочет изучить такой феномен, как ты. Заодно и расскажет о твоей магии, а потом, когда будет желание, то сама решишь насчет необходимости учебы», — отозвался Кайран. Мысль о том, чтобы стать предметом чьего-то повышенного профессионального внимания, меня не радовала. Мало приятного в том, чтобы стать чьим-то подопытным кроликом. Но я прекрасно понимала, что без этого нам не обойтись. «Клава, почему ты нахмурилась?» — спросил кей «Не хочу возвращаться», — честно сказала я. «Не переживай». Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы не позволить Клаудею вытеснить тебя обратно. Неправильно понял меня супруг. Спасибо, но я не об этом. Вернее, это меня тоже очень даже беспокоит. Но я сейчас Олегер Холли, призналась я. Почему? Нахмурился Кэй. Просто там все хорошо знают Клаудею. Напомнила я о том, что далеко не все в курсе о том, что я не она. «Если хочешь, я заменю всех слуг», — предложил Кайран. «Не нужно. Люди ни в чем не виноваты. Они честно выполняют свои обязанности и всегда вежливы со мной. Просто твоя бывшая супруга успела изрядно подмочить мою репутацию. Но дело даже не в этом. Здесь очень тихо и спокойно. А там, в столице, могут объявиться подруги или знакомые Клаудии, «Я не знаю, как себя с ними вести», — ответила я. «Тебе не нужно беспокоиться. Клаудия очень постаралась, поэтому никаких подруг у нее нет», — усмехнулся дракон. «Ясно. Когда ты планируешь вернуться в Лигархол?» — спросила я. «Через пару недель, а может и позже. Тебе необходимо окрепнуть после болезни, чтобы переход порталом не навредил твоему здоровью». — ответил Кэй. «Кайран, а вдруг тебе опять станет плохо тут? Что тогда будем делать?» — уточнила я. «Это хороший вопрос. Дам сегодня задание Эверу, чтобы он подготовил более подходящее помещение. Нужно будет нанять магов, чтобы они там установили мощную защиту и на всякий случай поставить решетки на окна и укрепить дверь», — ответил супруг. «А может, тебе просто не стоит запирать своего дракона? Ведь не сделал же он мне ничего плохого». «Почему ты решил, что его нужно обязательно держать в клетке?» — уточнила я. «Ты не понимаешь, Клава. Это очень опасно. Я больше не контролирую свою животную натуру». В первый раз, когда он взял верх надо мной, то напал на Дрейка. Предупредил Кайран, поднимая меня с дивана, чтобы отнести в постель. «Быть может, ему просто не понравился или тот чем-то спровоцировал агрессию», — предположила я. «Дрейк, мой родственник, мы дружим много лет. У него не было причин нападать», — уверенно ответил Кэй. «Ну хорошо, но мне-то он не причинит вреда. Можно хотя бы я буду навещать тебя?» — спросила я. «Нет», — категорично заявил муж, — «а когда я нахмурилась, то Чашка вздохнул и пояснил. «Клава, я не просто так испугался. А что, если бы он захотел большего, чем просто объятия? Ты не смогла бы остановить меня в таком состоянии. Мало же что может прийти в его голову», ответил Кайран, опуская меня на кровати, присаживаясь рядом. «По-моему, ты преувеличиваешь. Ты в любом состоянии прислушиваешься к моим желаниям», засомневалась я. «Или я просто завидую тому, что он опять будет тебя обнимать», наигранно ворочливо сказал Кэй. «А что мешает тебе обнять меня?» Мягко улыбаясь, ответила я. «Клава, ты серьезно? Ты позволишь мне это?» Растеряв всякую игривость, уточнил Кайран. Вместо ответа я просто прижалась к крепкой мужской груди, уткнувшись носом в раскрытый ворот рубашки, и обняла мужа сама. Мне просто этого захотелось.